В душе Бинны была слабая надежда на то, что в случае смерти Анны Иоанновны ее жизнь устроится иначе, чем предполагается теперь. Когда сестра Бинны Юлиана приехала во дворец, там был переполох. Оказалось, положение государыни вызывало такие опасения, каких трудно было ждать еще за несколько дней перед тем. Собственно, давно было известно, что императрица больна, что ее недуг серьезен но все как-то привыкли к слухам об этой болезни и словно не ожидали, что развязка должна таки наступить». Теперь, когда по городу неизвестно, собственно, как, потому что никто не рассылал никаких извещений, распространилась весть о том, что не так худо, что, может быть, это уже ее предсмертные часы. Со всех концов Петербурга съезжались кареты ко дворцу, и приемные покои во дворце наполнялись молчаливую, благоговейно сдержанную, но взволнованную толпою, ожидавшую исхода, охватившего Анну и Иоанновну приступа болезни. Юлиана подъехала ко двору не с главного подъезда, но со своего, домашнего, потому что была там своею. Переодеваясь уже на своей половине, то есть где помещалась Анна Леопольдовна, она узнала подробности о том, как государыня почувствовала себя дурно, как ерились доктора и как прислали за принцессой и ее супругом. Самые последние новости Юлиана не могла узнать, потому что они менялись каждую минуту. Одно только было несомненно, а именно, что положение худо, очень худо, почти безнадежно. Юлиана внутренними комнатами прошла наполовину государни и нашла принцессу в комнате, смежной со спальней императрицы. Никто не остановил ее, никто не заговорил с нею, Каждый, видимо, был занят своим делом, самим собою. Принцесса слабо улыбнулась Юлиане, когда та подошла к ней. «Останься здесь со мною. Там герцог и остерман. Нам всем велели выйти». Юлиана притихла, помимо своей воли чувствуя, что совершенно теряется в том, что происходит вокруг нее. Теряется перед тем, что совершается тут, вблизи ее, в эту минуту. Она глядела на стоявших тут же докторов Фишера и Сархеца, на герцогиню Курлянскую, жену Берона, Юшкову, любимую камер-юнкеру и императрице, и словно не узнавала их. Все было совершенно непривычно и необычайно. Непривычно было Юлиане видеть тут на половине герцогини Комнаты, освещенные слабо, видимо, случайно с зажженными свечами, и людей в темных одеяниях, ходивших, двигавшихся и шептавшихся как-то слишком самостоятельно. Анна Леопольдовна, которую она видела еще сегодня утром, сильно изменилась. В несколько последних часов ее лицо осунулось, глаза покраснели от слез, Она сидела в кресле, очевидно, случайно попавшемся ей, и не сводила упорного пристального взгляда с запертых дверей спальни императрицы. Вдруг эти двери растворились, и на один миг показалась голова Иоганна Берона. «Боже, как изменился он!» – мелькнула у Юлианы. Он приказал что-то, и четверо солдат прошли мимо Юлианы. Они вынесли из спальни Остермана в кресле больного. Лицо Остермана было спокойно и, казалось, не выражало ничего, кроме усталости и утомления собственную болезнью. Доктора, герцогиня, Юшкова, Анна Леопольдовна и ее муж снова прошли в спальню. Юлиана не смела войти туда и, оглянувшись, увидела, что осталась одна в комнате. Неизъяснимый страх, почти ужас охватил ее, и она пошла в приемные, где были люди. Там держали себя вольнее, и на всех лицах читалось только любопытное беспокойство. Ни горя, ни сожаления на них не было видно. «Что? Что он сказал?» – слышалось кругом. Интересовались ответом Остермана на кем-то предложенный ему вопрос. Когда его пронесли мимо – кто будет править после смерти Анны Иоанновны. Молодой принц Иоанн Антонович. Однако и без него было известно, что младенец, сын Анны Леопольдовны, уже объявлен наследником престола. И всех главным образом интересовал вопрос о том, кому будет поручено регенство. «Прощаться зовет!» Снова послышались голоса. И к спальне двинулись важнейшие сановники и дамы. «И ты ступай!» услышала Юлиана голос старухи Алуньевой, величаво выступавшей за Минихом. Юлиана пошла и снова очутилась у дверей спальни. Теперь они были отворены, и в них виднелись кровать, часть спальни, большой киот с образами, освещенными лампадкой. К кровати подходили, становились на одно колено и целовали руку Анны». Юлиана уже лишь смутно сознавала окружавшее Она помнила потом, что была в самой спальне Видела близко киот, образа и лампадку А также сосредоточенное, серьезное, нахмуренное лицо герцога Берона Стоявшего у изголовья И слышала, как лежавшая на кровати государыня Внятно сказала опустившемуся перед нею старику Миниху «Прощай, фельдмаршал» Потом произошло что-то страшное, ужасное Послышались хрипота, судорожный стон. Рука императрицы, доселе бессильно лежавшая, задвигалась и задергалась. Доктора суетливо пробрались к постели. И Юлиана снова очутилась в соседней со спальней комнате, где было гораздо прохладней, снова перед запертыми дверьми, из-за которых все еще слышалось хрипение, изредка прерываемое ударами мучительной судорожной предсмертной икоты. Мало-помалу звуки стали реже. Тише прошло несколько минут давящей, тяжелой, непередаваемой тишины. И вдруг тишину нарушил ужасный душераздирающий крик. В спальне задвигались и заговорили. Впоследствии Юлиана узнала, что крикнула Анна Леопольдовна, кинувшись к ногам государыни, когда доктора решительно сказали «Все кончено». Говорят, герцог Бирон рыдал, как ребенок у постели умершей Анны Иоанновны. Но вышел он из спальни ее твердую, уверенную походкой, прямо и гордо держа голову. И когда Бинна Мэнгден, в тревоге ожидавшая сестру у нее в комнате, спросила пришедшую туда проведать Юлиану «Ну что?», та, зная, что именно интересует Бинну, ответила «Решено, он будет регентом». Во дворце стало уже известно, что, согласно завещанию государыни, привезенному ей Остерманом к подписи перед ее смертью, регентом Российской империи, вплоть до совершеннолетия младенца императора Иоанна Антоновича, назначен герцог Курлянский Эрнст Иоган Бирон, а на другой день об этом узнал весь Петербург. И оттуда с той же вестью поскакали гонцы во все уголки русского царства». Тем временем, приехав домой от Доротеи, Наташа, узнав, что ее тетка отправилась во дворец, переодевшись, дождалась ее возвращения, и когда старуха Алуньева поздно вечером вернулась, наконец, прошла к ней, чтобы услышать подробности всего, что произошло во дворце. Настася Петровна, разумеется, знала все, и, находясь еще под свежим впечатлением происшедшего, казалась очень встревоженной и взволнованной. Смерть государа не поразила ее, равно, как поразило и назначение Регенства Берона. «Сплетня уже успела создаться, и, повторяя эту сплетню, Алуньева, чуть дыша, рассказывала Наташе подробности, якобы действительные, при которых было подписано завещание». Несмотря на то, что всем заведомо было известно, что в момент подписания завещания, которое было привезено Остерманом, в спальне умирающей императрицы находились только Остерман и Берон, которые, конечно, никому не рассказывали о том, Что происходило там? И все-таки оказывались известными условия подписания завещания. И никому в голову не приходило осведомиться, да откуда же идут в самом деле эти разговоры. Ты представь себе, говорят, он насильно заставил ее подписать завещание. Понимаешь ли? Насильно. А ходит слух, что государыня не поспела подписать, и будто он за нее... «Только, Боже, тебя упаси, обмолвится кому-нибудь об этом! Теперь пойдут такие страсти! Я послезавтра в деревню собираюсь. Ты едешь со мной?» Настасья Петровна при каждой перемене, происходившей при дворе, уезжала в деревню «выжидать», как называла она, и на этот раз решила тоже прибегнуть к этому испытанному уже средству, благодаря которому оставалась всегда в выгоде». Наташа была далеко не прочь от поездки в деревню. Она больше всего любила деревенскую жизнь, и это было главной причиной того, что она готова была согласиться на поездку. Об остальном она не беспокоилась. Она была уверена, что лично ее, маленького, как называла она себя, человечка, не может касаться такое важное событие, как смерть государыни, и не сомневалась, что может спокойно оставаться в Петербурге. Однако, после краткого размышления, она вдруг сказала тетке. «Впрочем, нет. Мне нельзя уехать. Нет, я должна остаться здесь». Настасья Петровна удивленно посмотрела на нее и проговорила внушительно и строго. «Слушай, Наталья, я тебе должна предупредить, ты не шути этим делом. Я старый воробей и знаю, что говорю. Поезжай со мной». Но Наташа еще решительнее повторила, что ехать не может. «Какие такие дела у тебя вдруг отыскали, что ты ехать не можешь, а?» «Нет, ты скажи мне, какие такие дела?» Наташа мягко, любовно, кротко, но твердо стала напоминать тетке, что та сама же говорила ей, что, выйдя замуж, она станет совершенно самостоятельной и может делать, что ей захочется. Теперь она хочет пользоваться этой самостоятельностью, вот и все. Старуха Лунева закусила губу и не противоречила. «Ну, делай, как знаешь. Что ж я сказала, не буду стеснять и не стесняю». Но в ту же ночь наполовине Настасьи Петровны стали укладываться и собираться в дорогу. Наташа пришла к себе весьма довольная сознанием своего хорошего, как казалось ей, поступка. То, что она не согласилась ехать в деревню, она считала хорошим поступком. А не согласилась она потому, что ей в эту минуту слишком живо вспомнилось, Несчастная Бина, а именно, как она сидела на своем диванчике сегодня, и, главное, ее тихий покорный взгляд, полный невыразимой грусти. Регенство Берона ставило Бину в положение еще более обязательное, чем прежде. Теперь герцог являлся полным хозяином и во всей России, и при дворе. Теперь уже менее, чем прежде, можно было идти наперекор его воле. А между тем она, Наташа, обещала испытать какое-то средство, которое может будто бы спасти Бинну. По правде сказать, говоря это Мэнгден, она не только не знала какое-то средство, но даже и не думала о том, возможно ли оно вообще. И сказала потому, что это сказалось у нее так, чтобы утешить чем-нибудь Бинну. Но теперь, раз уж начав, так сказать, то есть выдержав натиск тетки, убеждавшей ехать ее в деревню, она вдруг почувствовала желание и охоту действовать. Оставить Бинну без помощи было нельзя. Но что же делать? Сделать тоже казалось нечего. И хорошенькая, добрая Наташа, желавшая в эту минуту душу свою отдать за Бинну, напрасно старалась ломать свою головку, чтобы решить такую, видимо, неразрешимую задачу. В доме не спали. Ходили все время, укладывая вещи, готовясь к неожиданному отъезду. Наташа не могла заснуть и от этой ходьбы, и от своих мыслей, не дававших ей покоя. Она лежала на своей мягкой пуховой постели под шелковым балдахином со спущенным пологом, ворочилась и жмурилась. Ей было мягко, тепло, хорошо».